Глава номер семьдесят четыре. Бес. Софья. Миша со своими загадками добьет меня когда-нибудь. Поговорив с кем-то по телефону, возвращается ко мне в странном состоянии. «Утром приеду за тобой. Мне пора». Целует в нос и, ничего не объясняя, уходит. «И что это было?» Спрашиваю в пустоту. «Приехал. Ничего не объяснил. Уехал. Тоже ничего не объяснил. Будто так и надо». Развожу руками и снова иду к брату. «Привет!» Заглядываю в его палату и улыбаюсь, видя, что Рома не спит. «Привет!» Тихо отвечает. «Как ты?» «Да нормально все со мной». Показываю гипс. «Сегодня снимут и наденут лангету. Сломала тот же палец, что и в детстве. Представляешь?» Сажусь рядом с кроватью брата и беру его за руку. «А ты как?» «Как бы странно ни звучало, круто. Я свободен, сестренка, представляешь?» «Да», — поджимаю губы. «Но какое-то время придется посидеть дома и не высовываться. Тут такое дело. Миша объявил нас с тобой мертвыми». Ну хрена?» — удивляется брат. «Рассказываю все, что знаю». «А знаю я немного. Я так поняла, что искать этого Болотова будут усерднее, если на нем двойное убийство, а не попытка. Ну и ловить ему нечего будет здесь, если все свидетели мертвы, поедет куда-то в другое место. Я слышала, как Миша говорил про Питер и что там друг его отца, вроде как тот лысый мужик, который за мной следил, туда уехал». «Ты кого себе нашла?» — сводит брови брат. «Чем этот Миша занимается?» «Он ресторатор!» — улыбаюсь. «А готовит, видимо, людей?» — кривит губы Рома. Кажется, от боли, а не собственной шутки. У него спецназовская подготовка и служба за плечами. Отец был военным, а про наставников молчу. «Ни одного не видела, но по разговорам поняла, что дяди там ого-го!» Показываю рукой выше головы. «И как тебя угораздило?» Изгибает брови и с теплом смотрит на меня. А я с радостью все рассказываю. «Ну, как все?» «Все, кроме наглых приставаний Миши с первых минут нашего знакомства». Рома слушает и ржет. «Согласна, звучит смешно. Но мне вот смешно совсем не было». «Больному нужен покой!» В палату заглядывает медсестра и выпроваживает меня. Посылаю брату воздушный поцелуй прощаюсь. Утром Миша заберет меня, и я не смогу ездить сюда каждый день. Провожу бессонную ночь в ожидании Миши. Мне кажется, будто произошло что-то нехорошее. Но, получив свое любимое сообщение, спокойной ночи целую в носик, успокаиваюсь. Утром успеваю сбегать к Ромке, а в обед Миша увозит меня домой. Получаю чуть ли не приказ собирать чемодан к маме, летая по квартире в растянутой футболке и коротких джинсовых шортах. Попутно заказываю ужин. Я голодная, а Миша, судя по пустому холодильнику, питался все эти дни в ресторане. — Хорошо ты грустишь по почившей невесте, — возмущаюсь. — Дома еды вообще нет. «Все правильно. Кусок в горло не лезет. Лежу и страдаю». Смеется. Слышу звон домофона и бегу открывать, забыв снять тканевую маску с лица. За время, проведенное в больнице, кожа совсем испортилась. «Хвала доставке!» – смеюсь. «А то, как от голода и по-настоящему умереть можно». Открываю дверь, жду, а на пороге появляется слишком уж солидный мужик для курьера хлопаю ресницами и коротко здороваюсь Здравствуйте осматривает меня с головы до ног Ну да выгляжу я так себе А Михаил дома с грустью спрашивает незнакомец Миш оборачиваюсь и зову его Тут к тебе смотрю на мужчину А вы кто тихо спрашиваю Ярослав Бесекеев А Еще б я знала, кто это. Что за люди к Мише домой припираются? — Тебе не кажется, что моя хата мало на Аркадию похожа? — Выруливает в коридор Миша. — Чего надо? — Судя по твоему поведению... — Снова смотрит на меня этот Ярослав. — Не особо ты грустишь. Я-то подумал. Ладно, я здесь, чтобы выразить соболезнование, и узнать, что с малышкой. Куда ее теперь отправят? Пока она с моей матерью. Миша пожимает плечами. Да ты проходи, не стесняйся. А потом, наверное, мы на Бали поедем. Ну или еще куда, пока здесь все уляжется. Мужчина переступает порог и опять смотрит на меня. А я, как кукла, пялюсь на него, не моргая. Перевожу взгляд на Мишу. — Что? — спрашивает он. — А, ухмыляется. Вы лично незнакомы, похоже. Открой, личка, красавица. Миша уже откровенно охочет. Софья, собственной персоной, живая и здоровая. Открывает рот мужчина и в упор смотрит на меня. Здравствуйте! Зачем-то здороваюсь еще раз. Неловкое молчание прерывает звон домофона. Простите, пищу, это точно доставка! «Заходи, раз пришел. Поговорите сразу». Ухмыляется Миша. Ярослав смотрит на меня, как на призрака, хотя я, наверное, на него и похожа. Но в дом проходит, а я жду настоящего курьера. Слышу, что Миша разговаривает с неожиданным гостем. Забираю пакеты и прохожу на кухню. Снова ловлю на себе пристальный взгляд Ярослава. Ставлю пакет с едой на стол и смотрю в ответ. — Я не понимаю, что происходит. — Мне кажется, ты забываешься, Бесикеев. Ты смотришь на мою будущую жену. Напряженно говорит Миша, а внезапный гость ухмыляется. — Я не претендую, — поднимает руки Ярослав. — И я хочу принести свои извинения, Софья. Продолжаю пялиться на мужчину. — За что он извиняется? — Я не... — сглатывает. Не убивал твоих родителей. И мне очень жаль, что так вышло. Слезы сами собой наворачиваются. Кажется, я начинаю понимать, кто стоит передо мной. Я уже знаю это. Шепчу. Я хочу вернуть все, что осталось. Вдруг заявляет Бес, а Миша за его спиной громко хрюкает. Мы с Бесикеевым. Оба переводим взгляд на него. «Что, по-твоему?» – спрашивает он у Ярослава. «С этим бизнесом будут делать пацан, который четыре года просидел в тюрьме, шоколатье и четырехлетняя малышка». Кривлю губы. А Миша прав. Я никогда не планировала заниматься бизнесом отца. «А Роман?» – спрашивает без «Отдыхают в больничке». Его и правда подстрелили. Но хорошие врачи вытащили его с того света и вернули в семью. — Чем он планирует заниматься? — Не унимается Ярослав. — Ты есть-то будешь? Миша ставит на стол тарелки, а потом засовывает нос в пакет. — с грибами. Пальчики оближешь. Улыбается. — Это из моего Рубиса. Ресторан, кстати, занял отличные позиции в рейтинге. — Я не буду долго задерживаться, — отвечает Бесикеев. — Мы не разговаривали еще с Ромой о том, что он будет делать. Набираюсь храбрости и отвечаю на вопрос Ярослава. — Странно это вот так разговаривать с человеком, из-за которого мой отец потерял бизнес. Краем глаза замечаю, что Миша ставит третью тарелку и даже улыбаюсь. Кажется, мой будущий муж хочет, чтобы мы спокойно все обсудили. «Бизнес есть бизнес», — говорю и сажусь за стол. Так отец любил повторять. Он говорил, что надо воевать до конца. Но если проиграл, надо принять поражение достойно. Миша прав. Я не знаю, что делать со строительными компаниями. Да и Ромка, скорее всего, теперь не захочет тянуть что-то из прошлого. «А как же, малышка?» — спрашивает бес. — Простите, конечно, но что случилось? Почему вас не интересовало, что с нами стало после смерти родителей? Почему сейчас? Вы там сговорились все, что ли? — Позволяю себе дерзость. Рядом с Мишей мне не страшно. Я точно знаю, что он защитит меня. Ярослав пилит меня взглядом темных глаз, будто с мыслями собирается. — София. Я не знаю, как такой нежной девушке, как ты, объяснить, но, думаю, нюансами Михаил займется, а я же... Хм-хм... прокашливается Миша и смотрит на беса. Мужчина бросает на него взгляд и продолжает. Меня учили, что мир больших денег не терпит слабости. Это джунгли, в которых выживает сильнейший. — Но даже у животных есть принципы. — И у меня они тоже есть. — Руслан сказал, что это вы послали его к нам, чтобы помочь. — Опускаю глаза. — Да ты уже! Миша чуть не нахрапом усаживает Ярослава и, будто ничего не произошло, продолжает сервировать стол. — Я бы не пришел сюда, если бы... Ярослав берет и крутит вилку в руках если бы ни одна заноза, что засела у меня глубоко внутри. Она, как голос совести, посмеивается он, а я молча слушаю. Пытается спасти мою душу. Играем в гляделки недолго, и мужчина продолжает, а Миша плюхается на стул и распаковывает еду. В общем, я не могу исправить то, что случилось, но могу помочь. У меня никогда не было семьи, полной семьи, я имею в виду, только брат. Я воспитывал его, как умел. Но это все, баб, запинается, когда Миша снова покашливает. Девичьи сентименты. Если вы не хотите забирать бизнес отца, может, обсудим другие варианты? Счета, инвестиции в ваше дело, фонд, что угодно, пожимает плечами. «Моя челюсть ощутимо отвисает. Чем Миша здесь без меня занимался? Почему это все резко захотели вернуть нашей семье то, что принадлежало нашему отцу? Неужто Бог-громовержец наказывает причастных?» Усмехаюсь собственным мыслям, но меня явно неправильно понимают. «Жизнь непредсказуема», — говорит бес. Твоя сестренка слишком мала, ей не повредит финансовая подушка безопасности. Поаккуратнее в выражениях, напрягается Миша и как-то слишком зло смотрит на Ярослава. Он думает, что тот угрожает нам. Мои девчонки ни в чем не нуждаются, но варианты обсудить можно. — Не кипишуй, — усмехается бес. Я не сомневаюсь в том, что ты способен и обеспечить, и защитить их. Но, как говорится, лишних денег не бывает. Ага. Миша набирает приличную порцию ризотто в ложку и засовывает в рот. Не смотри так. Обращается ко мне, не проживав до конца. Я голодный, а бизнес можно и после ужина обсудить. Не буду мешать. Тогда назначим встречу и обсудим детали. Бесикеев встает из-за стола. «Поужинайте с нами, Ярослав», — Хрипловатым голосом предлагаю, а, увидев замешательство на лице мужчины, спрашиваю. «Вы хорошо знали моего отца?» Ярослав поджимает губы, коротко кивает и возвращается за стол. «Я не знаю, как так вышло, что основные фирмы Зевса перешли в руки беса, но если отец по своей воле их отдал...» «Значит, было не прикопаться. Большой бизнес и правда джунгли, где или ты, или тебя. Поэтому я и не хочу ничего подобного. Но, думаю, и Миша не захочет заниматься строительством. У него свой бизнес, и он далек от кирпичей и цемента. Еда и сладости – вот что интересно нам обоим. И другого я не хочу».